Турецкая полиция взяла судно на абордаж, протащила его через Босфор в Черное море и там бросила. Без пищи, без воды и без горючего. Струма пошла ко дну. 779 человек утонули. Один спас. Два видавших вида парохода добрались до Палестины. На борту было две тысячи человек. Англичане распорядились немедленно пересадить всех на пароход «Патрия» и отправить на остров Маврикий к востоку от Африки. Патрея пошла на дно прямо у палестинского берега в виду Хайфы, и многие сотни иммигрантов утонули. И так всё продолжалось. Англичане упорно держались за свою белую книгу, чтобы не вызвать недовольства арабов. Война разворачивалась очень невыгодно для англичан. К концу 41-го года палестинские евреи влились в английские боевые части, несмотря на сопротивление генерала Хевенхерста. Англичане были в отчаянном положении, а от арабов они не получали ни одного человека, хотя бы для вспомогательных частей. В то время, когда арабы сидели сложа руки, 50 тысяч лучших сынов Ишува надели британскую военную форму. Раздевшись западной Европы, немцы готовились форсировать канал и высадиться в Англии. Немецкие суда уже ждали в водах канала. Англия была приперта к стенке, и это был час английской славы. Немцы, которые победили русских и греков и югославов, стояли и не решались вступить в открытый бой с бледными, дохлыми, но неукротимо отважными англичанами. Они боялись англичан, Больше всего. Точно так же, как Англия разграбила в свое время Астаманскую империю, немцы собирались теперь расчленить и разграбить Британскую империю. Мощный африканский корпус Роммеля готовил ряд ударов, которые должны были выжать англичан с Ближнего Востока и открыть лазейку на Дальний Восток и в Индию. Хад Шамин Аль-Хусейни – В поисках более тучных пастбищ покинул Левант. Он поделся в столицу Ирака Багдад. На словах Ирак был союзником Англии, но только на словах. В Багдаде Хусейн не чествовали как великого мученика ислама. С группой иракских офицеров он пытался организовать переворот в стране, чтобы сдать Ирак немцам. Переворот не удался. Ещё немножко ему вти добился бы цели. К счастью англичане Последний момент послали в Ирак арабский легион, чтобы установить контроль над страной. Хаджи минус снова пришлось бежать. На этот раз он бежал в Германию, где сам Адольф Гитлер приветствовал его как брата. Двое безумцев быстро нашли общий язык. Муфтий видел в немецких планах новую возможность захватить власть в аш-шарском мире. Гитлеру же муфтий был нужен, чтобы показать, какая, я, сказать, тёплая и нежная дружба возможно, между арабами и немцами. Хаджимин снова и снова обращался по берлинскому радио к арабскому миру. Говорил он то же, что и до этого не раз говорил. «О, братья арабы, восстаньте и отомстите за своих мучеников. Я, муфти Иерусалима, объявляю эту войну, священную войну против британского ига. Я знаю, какую ненависть вы питаете к угнетателям. Я знаю, что все муфти в англичанах и жидах главных врагов ислама, священных принципов Корана. Жители хотят отнять у нас святыни, дорогие сердцу каждого мусульманина. Они уже сейчас замышляют строительство своего храма рядом с нашей святейшей мечетью Амара. Они, конечно, осквернят нашу святыню, как уже неоднократно пытались в прорубь. Эти до всю, где вам подаются, ибо я Богу годная его. В дух истории нашей священной веры нет ваших вегов. Вы честь спасете эти. «С вами Аллах, да сгинут джиды». Было похоже, что весь арабский мир, затаив дыхание, слушает выступление муфтия по берлинскому радио. Сирия и Ливан были в руках Лишийской Франции. Непрерывным потоком сюда шло немецкое снаряжение, чтобы проложить немцам дорогу в Палестину и Египет. Начальник египетского генерального штаба передавал немцам военные секреты, Египетский король Фарук от, отказался предоставить в распоряжение англичан хотя бы одного египетского солдата для защиты Египта от роммель. В Ираке замышлялись новые перевороты. Единственного официального союзника Великобритании, старого деспота Ибн Сауда, купили на американские доллары. Но Ибн Сауд не предложил денег ни одного верблюда британской 8-й армии, боровшейся за свою жизнь. На всём Ближнем Востоке у союзников был только один верный боевой друг. Гитлер, Роммель, опьянённый победой в Ливии, готовил теперь поход на Александрию, где население тайком готовило немецкие флаги, чтобы встретить ими освободителей. На русском фронте вермахт добрался до самого степен града Это было самое чёрное время для союзников. Главной целью немцев были Сухой, кан... Суэцкий канал, Египет и Палестина солнечное сплетение Британской империи. Прорыв в Сталинграде мог сомкнуть клещи с севера и открыть путь для молниеносного похода через Кавказ на восток и в Индию. Наконец, англичане обратились к еврейскому национальному совету с просьбой организовать партизанские подразделения которые могли бы в случае надобности прикрывать отступление англичан и оказывать сопротивление возможной немецкой оккупации. Эта партизанская военная формация получила название Пальмах. Впоследствии Пальмах стал ударной силой Хаганы. Однажды вечером Ари Бен-Канан сел ужинать. Я вступил сегодня в британскую армию, сказал он, как ни в чём не бывало. На следующий день Ари появился в кибуце ветал одним дом Сассосин, где собирались молодые люди с ашсей Палестины с целью организовать Пальмах